Глава 5. В шесть утра инспектору Миллеру позвонил сотрудник полиции Петер Зингер, наблюдавший по его поручению за домом княгини Махарадзе, и сообщил, что только что из ворот дома вышла черноволосая кудрявая девушка с дорожной сумкой на плече и чемоданом на колесиках. Она направилась к станции электрички. Инспектор велел Зингеру сняться с места и проследить за ней. Второе сообщение от него же последовало через час уже из аэропорта. Девушка ведет себя странно. Билет не регистрирует, а просто сидит на скамеечке в зале ожидания в терминале С, откуда направляются рейсы в Израиль. «Когда первый рейс на Тель-Авив?» — спросил инспектор. «Через сорок пять минут. Все пассажиры уже давно прошли паспортный контроль». Она так и стоит возле тележки со своими вещами в терминале «С» и явно чего-то ждет. Только тут инспектор не выдержал и позвонил Апраксиной. «Немедленно велите увести ее оттуда под любым предлогом. Пусть он пригласит ее для разговора в ресторан в терминале «Б», — сказала Апраксина. Удивительно, что ее еще не задержали израильские охранники, заподозрив в ней террористку». Вот тогда уж мы до нее не скоро доберемся. Мы с вами встретимся там же, в терминале «Б», возле входа в ресторан. Выезжаем, инспектор. Графиню инспектор Миллер догнал еще на автобане. Хотя она жила на окраине, как раз неподалеку от шоссе в аэропорт, но зато он ехал на полицейском автомобиле с сиреной. Узнав его машину, идущую в коридоре в потоке машин, она немедленно пристроилась сзади и прибавила газу. Разгоняя сиреной впереди идущие машины, они мигом домчали до аэропорта Рим. В первом зале ресторана они сразу же увидели Лию Хенкину, взволнованную, бледную, злую, напряженно сидевшую напротив застывшего на своем стуле форменным истуканом молодого полицейского. Видно было по всему, что, не будь он в форме, девушка ни минуты не оставалась бы на месте, просто встала бы и ушла. «Какая приятная неожиданность!» — пропела Апраксина, подходя к ней. «Здравствуйте, Ле!» «Ой, это вы, инспектор, с вами! Вот это замечательно! Послушайте, помогите мне! Вот этот тип задержал меня и приказал следовать за ним. Привел в ресторан, посадил за столик, сел напротив, и вот уже полчаса молчит, как монумент полицейской славы. Я никак не могу добиться, чего ему от меня надо!» Но, тем не менее, подчинились его требованию и скандалить не стали. Похвально. «Так он же молчит при исполнении обязанностей», — фыркнула скандале что-то в моем положении». «А мы его сейчас отпустим», — успокоил девушку-инспектор и кивнул Дингеру. «Можете идти, Петр. С этой девушкой все в порядке. Мы ее знаем и видели ее документы». Полицейский козырнул, встал и пошел к дверям. На девушку он даже не взглянул, видно, они друг другу надоели взаимно. «Спасибо вам!» — с облегчением произнесла девушка. Он меня страшно напугал. Привел сюда, усадил за стол, даже предложил кофе и замолчал. Если бы он хоть документы потребовал или стал бы о чем-то спрашивать. Почему он меня задержал, вы не знаете? «Догадываюсь». Ему показалось подозрительным, что вы приехали с вещами в аэропорт, а билет не регистрируете и багаж не сдаете. «Кстати, ваш самолет уже улетел, вы это знаете?» «Мой самолет?» — удивилась девушка. «Но ну, я никуда не лечу». «А зачем же вы тогда приехали в аэропорт и сидели возле блока Ц, откуда летят самолеты в Израиль?» «Но они же не только летят туда, но и прилетают оттуда». Я просто встречаю мою сестру. Ее самолет приземлится через полтора часа. А ваш багаж? Да это никакой не багаж, это просто мои вещи. Не бросать же мне их было у княгини, а сдавать в багаж дорого. Так княгиня все-таки отказала вам от места, поняла Апраксина? Ну да, проще сказать, выставила меня. Между прочим, из-за вас... Ей показалось, что я наболтала вам лишнего. А что я такого особенного сказала? Я только отвечала на вопросы. «Действительно», — согласился инспектор, — «вчера вы ничего особенного не сказали. А вот теперь мы можем поговорить и более подробно». «А что? Разве полиция следит за нашей княгиней?» — блеснув глазами, спросила Лея. «Да, и мы хотели с вами встретиться не в ее доме, чтобы поговорить о ней», — сказала Апраксина. «Но сначала скажите мне, вы сегодня завтракали?» «Конечно нет. Княгиня вечером приказала, чтобы утром ноги мои в доме не было». «Я собрала вещи еще с вечера, а утром встала в половине шестого и сразу же отправилась сюда». «В таком случае позвольте угостить вас завтраком». «Ну что вы, у меня есть деньги». Они вам еще пригодятся. Вы ведь не поститесь, как я понимаю? Нет. Больше Ле спорить не стала. И Апраксина заказала ей стандартный завтрак из яичницы с ветчиной, свежих булочек, масла, джема, апельсинового сока и кофе со сливками. Себе она заказала двойной эспрессо, а инспектор попросил принести ему бокал темного пива. Когда официантка принесла яичницу, Лея накинулась на нее с аппетитом молодого здорового существа. Вмиг покончив с ней, она со вздохом отодвинула тарелку и важно произнесла. «Всякий материализм вульгарен, кроме яичницы с ветчиной на завтрак». «О, да вы философ!» — улыбнулась Апраксина. «Ого!» — кивнула Лея, уплетая теперь булочку, густо намазанную маслом и джемом, и запивая ее соком. Я почти закончила философский факультет в Тель-Авивском университете. Вы философ по образованию и работали горничной? Неужели для вас не нашлось работы в Израиле? Представьте, не нашлось. У нас каждый второй еврей-философ спрашивается, им это помогло в жизни? Я мечтала продолжить образование в Германии, но у меня нет денег». «И вы решили заработать деньги на учебу, работая горничной у княгини?» «У нее не заработаешь. Княгиня платила мне сто марок в месяц». «Сто марок?» — поразился Миллер. «Ну да, как и всем. Не только мне она так платила, столько же получают и все остальные». «Так, понятно». «То есть, понятно, пока не очень много, но вопрос со слугами более-менее ясен, и мы его пока отложим». «Что вам, Лия, вообще известно о княгине Махарадзе и ее семье?» Лия перешла к кофе, и теперь рот ее был свободен. Она начала рассказывать спокойно и обстоятельно, стараясь ничего не пропустить. «Значит так, хозяйка дома, княгиня Кето Махарадзе, ее вы уже имели удовольствие видеть, но существует еще старая княгиня Нина Махарадзе, ее свекровь. Ей уже около ста лет, но сколько точно я не знаю». Вот прилетит моя сестра, и мы у нее спросим. Старая княгиня из первой русской эмиграции. У нее был сын, муж княгини Кето, врач-акулист Вахтанг Махарадзе. Он умер, как вы уже слышали, от княгини Кето, но табличку с его именем почему-то не снимают. Чтят его память, наверное. Муж оставил княгине Кето большое наследство, но не дом. Дом всегда принадлежал его матери, княгине Нине. «А княгине Никито он оставил какой-то капитал, но живет она только на проценты с него. Она страшно жадная, экономит на всех и на всем, но старается вести аристократический образ жизни, званые вечера, слуги и все такое. Я у нее проработала только три месяца, но знаю, что летом она обязательно проводит месяц на Лазурном берегу, в Ницце». то самое время, когда там собирается всякое знать. А зимой она обязательно проводит две-три недели в Париже. «И ездит она повсюду, конечно, в сопровождении слуг, ведь она инвалид», — предположил Миллер. «А вот и не угадали. К самолету или поезду ее доставляют горничный шофер, а сопровождает княгиню в дороге ее племянник Георгий. Препротивнейший тип, надо сказать». По-моему, он явно охотится за наследством княгини. Он постоянно вертится вокруг нее. Приезжает к ней два-три раза в неделю и подолгу сидит с ней вдвоем. А о чем, скажите, можно часами разговаривать с выжившей из ума старухой? Впрочем, это я завралась от злости. Княгиня из ума и не думала выживать. Она очень даже умная и хитрая старая бестия. «Вы знаете, почему она не берет с собой в поездку горничную?» «Да потому, что мы все невыездные». «Как это понять? Невыездные?» — спросил Миллер. «Да очень просто. У всех княгининых слуг нет документов на постоянное жительство в Германии. Все у нее живут на правах гостей и работают по-черному. И много их, этих черных?» — спросил инспектор. считаете? «Шофер, садовник, кухарка, горничная княгини, сиделка старой княгини. «И все они живут в доме княгини». «Да. Давно у нее работают все эти люди?» «Да нет, не особенно. Только моя сестра служит у нее несколько лет. Она ухаживает за старой княгиней, а все остальные слуги постоянно меняются. Как только ему удается как-нибудь зацепиться в Германии официально», Так они тут же бросают работу у княгини и уходят без особых сожалений, сами понимаете. «Еще бы! Работать за сто марок в месяц!» — понимающе сказал инспектор. И никто не возмутился и не потребовал прибавки. А как потребовать? Княгиня подсчитала, что жилье, питание и риск стоят как раз тех денег, что она нам не доплачивает. Да мы ведь сами на это пошли, никто не заставлял. — А почему, интересно, вы на это пошли? — спросила Апраксина. — Как вам сказать, у каждого свои обстоятельства. — Какие же? — Разные, — уклончиво сказала Лия. Вы ведь работаете в полиции, так что можете сами всех расспросить при желании. — И непременно это сделаем в свое время, — пообещала Апраксина. — А теперь расскажите нам обо всех, кто сейчас работает в доме. «Ладно, это я вам расскажу. Ну, во-первых, моя сестра Анна. Вообще-то, по паспорту ее имя Авива, но она крестилась и стала Анной. Крестилась в Израиле?» «Нет, там с этим были какие-то сложности, и она приехала в Германию, чтобы креститься здесь. Здесь она устроилась на работу к княгине Кето, ухаживать за княгиней Ниной. Кстати, я вас чуть не обманула». «Сестра моя работает не за сто марок. а Аня, княгиня, платит целых пятьсот марок в месяц. Почему такое исключение?» «Она в любой момент может уйти, и княгиня это хорошо знает. Неужели ваша сестра остается из-за пятисот марок? Это же все равно очень мало, даже если учесть жилье и питание. Анна остается из-за старой княгини, бабушки Нины. Она к ней очень привязана». а та без нее просто жить не может. Однажды княгиня Кито за что-то рассердилась на Анну и пригрозила ей увольнением. Но бабушка Нина, это мы так старую княгиню зовем, устроила невестке такой скандал, что то и после врача вызывали. Она для этого даже спустилась вниз и явилась прямо перед княгиней Кито, а ведь обычно она никогда не спускается со своей мансарды. и она осталась ухаживать за бабушкой Ниной. Теперь княгиня Кито на нее цыкнуть не смеет, боится старухи. Чего же именно она боится? А кто их разберет? Может быть, боится, что старая княгиня возьмет и оставит дом не ей, а хоть тому же внучатому племяннику Георгию. Так значит, ваша кузина живет в доме на особых условиях. Вот скоро приземлится самолет Анны, и вы сможете сами ее расспросить, если хотите. «Да, мы так и сделаем, поскольку ваша сестра живет в доме дольше всех, она, видимо, больше всех и знает». «Скажите, а вы действительно думаете, что та девушка, которая утопилась в пруду Парадиза, имеет какое-то отношение к дому Махарадзе?» «Кто знает, кто знает...» Если в этом проходном особняке слуги меняются так часто, то вполне возможно, что и погибшая девушка прошла через него. Она, кстати, не утопилась. Ее задушили, а потом бросили в пруд. Какой кошмар! Лея, а каким образом попадают слуги в дом княгини Махарадзе? Она вроде бы пришла по объявлению, а остальных я не спрашивала». Ну, о вас надо думать. Книги не представила сестра. Точно так оно и было. Я написала ей, что хочу продолжить образование в Германии, она ответила, что может на время пристроить меня на работу в тот же дом, где работает сама. Ну, я и приехала. Ой, уже пора идти встречать Анну. Как быстро пролетело время, я и не заметила. Если вы не возражаете, ли, мы пойдем с вами, сказал инспектор. Встретим все вместе вашу сестру, и вы нас с нею познакомите». Инспектор расплатился за завтрак, не забыв взять у официанта специальную квитанцию, чтобы потом предъявить ее к оплате по графе «Деловые контакты», и все трое направились к терминалу С. Анна оказалась рослой спортивного сложения девушкой с огромной шапкой и сине-черных кудрей. Сестры обнялись и заговорили между собой на иврите». Инспектор при этом тревожно взглянул на Апраксину, но та сделала ему успокаивающий знак. Обе девушки особого подозрения у нее не вызывали, а пугать их, требуя говорить по-немецки, не было никакого резона. Они же были не на допросе, в полиции. Обменявшись несколькими короткими фразами, девушки повернулись к Апраксине и Миллеру, и Илья представила их сестре. Когда девушка подала руку инспектору, он с удовольствием отметил, что рукопожатие ее было энергичным и крепким. «Мы бы хотели побеседовать с вами до того, как вы отправитесь в Блаукирхен», — сказал Меллер. «Нас интересует дом княгини Махарадзе». Анна нахмурилась. «Если вы хотите меня допрашивать, то я попрошу вас прислать мне официальную повестку, а сплетничать неофициально я не стану. Нет ни времени, ни желания». «Вы боитесь, княгини? «Нет, не боюсь. Но в ее доме живет дорогой мне человек, и я не сделаю ничего такого, что могло бы уронить меня в его глазах». «Вы говорите о бабушке Нине?» — мягко спросила Апраксина. «Да, о ней». «Погоди, Авива», — сказала Лея и тут же быстро заговорила на иврите. Она внимательно ее слушала, хмуря густые, сросшиеся на переносице брови. Когда Лия закончила, она повернулась к Апраксиной и Меллеру. «Так речь действительно идет о расследовании убийства?» «Да, именно так». «Можете назначить время для беседы в полиции. Я приеду к вам, и вы сможете задать мне свои вопросы». «Простите, Анна, но обстоятельства складываются таким образом, что лучше нам побеседовать прямо сегодня, не откладывая», — сказала Праксина. «Мы должны как можно скорее найти убийцу». «Понимаю. Хорошо. Я готова ехать с вами в полицию сейчас», — вздохнув, сказала девушка. «В этом нет необходимости», — сказала Апраксина. «Мы поедем ко мне домой и поговорим в спокойной обстановке». «А вы случайно не частный детектив?» — спросила Анна, подозрительно оглядывая Апраксину. «Ни в коем случае. Я официально сотрудничаю с полицией, когда преступление связано или может быть связано с русскими эмигрантами». «Консультант и переводчик. Так называется моя внештатная должность». «А зачем это нам ехать непременно к вам домой?» «Я должна ехать в Блаукирхен. Завтра с обеда я должна сменить сиделку». «Вы успеете. Я живу возле самого съезда на автобан номер восемь, что ведет к Блаукирхену. Все равно не понимаю, зачем». «Но ведь нам нужно еще как-то устроить вашу бездомную и безработную сестру. Мы попробуем это сделать». «А вот за это спасибо. Поехали». Она подхватила свою дорожную сумку и первой направилась к выходу из терминала. На Будапештской улице Апраксина усадила гостей под большим каштаном в саду. Все сидели в плетеных креслах вокруг садового стола с мраморной столешницей. Инспектор вынул из портфеля блокнот и приготовился к допросу. Анна Вива сразу же его предупредила. «Я буду говорить лишь о том, что может иметь отношение к погибшей девушке, хотя я очень сомневаюсь, что могу о ней что-то на самом деле знать. А мы начнем с того, что покажем вам ее фотографию», — успокоил ее инспектор. «Вот, взгляните». Она взяла в руки фотографию и стала внимательно ее рассматривать. «Это что, в самом деле труп?» — спросила она удивленно. – «Да. Фотография сделана после того, как девушку извлекли из пруда. А что вас так удивило?» «Что удивило? Видите ли, я повидала немало трупов, когда служила в израильской армии, и у них, знаете ли, был совсем другой вид. Дело не в том, что у нее широко открыты глаза. Многие жертвы...» терактов не успевали закрыть глаз, просто у нее такое спокойное лицо, будто она просто лежит на травке и балдеет на солнышке, глядя в небо. Она что, не сопротивлялась убийце?» «Нет. Во всяком случае, следов такого сопротивления эксперты не обнаружили. Так вы знаете эту девушку?» «Нет, я ее не знаю». и никогда в доме княгини Махарадзе не встречала никакой похожей на нее девушки. «Кстати, а почему вы связали ее с домом княгини, если это не полицейский секрет?» «Да нет, вовсе не секрет», — сказала графиня, подавая Анне копию объявлений из русской мысли. «В кармане ее брюк мы нашли вот это». «А вот это мне знакомо», — сказала Анна и улыбнулась. «Именно по этому объявлению я и устроилась на работу княгини Махарадзе. Или это было другое объявление, но похожего содержания. Оно было опубликовано в «Русской мысли» 12 мая 1987 года. А, ну тогда это то самое объявление». Я приехала в Германию в апреле восемьдесят седьмого и искала какую-нибудь работу. Вот оно мне и попалось на глаза. Я тут же написала письмо в русскую мысль и в ответ получила приглашение приехать в Блаукирхен в определенный день для знакомства. Мы вроде бы сразу понравились друг другу. «Вы говорите о княгинеке Тома Харадзе?» — быстро спросила Апраксина. «Нет, о старой княгине, о бабушке Нине». Ведь это для нее искали сиделку. «Вы случайно не помните, вырезали вы тогда объявление из газеты или нет?» «Не помню. Хотя, подождите. Я купила газету на главном вокзале. Наверняка я либо вырвала целиком страницу с объявлениями, либо оторвала часть газетного листа с ним». «Вы не вырезали его ножницами?» «Я не имею привычки носить с собой маникюрный прибор с ножницами. Да, я и маникюр себе никогда не делаю». В доказательство Анна показала графине свою руку с широкой ладонью и крепкими пальцами с коротко обрезанными ногтями. На безымянном пальце у нее был крупный серебряный перстень с опалом. «Какой красивый у вас перстень!» — заметила Апраксина. «Подарок бабушки Нины», — гордо сказала Анна. полюбовалась перстнем и убрала руку. Но Апраксиной показалось, что по лицу Анны скользнула какая-то тень. «Теперь расскажите нам, на каких условиях вы начали работу в доме княгини Махарадзе?» Анна нахмурилась. «Это что, имеет непосредственное отношение к убитой девушке?» «Возможно, да, а возможно и нет», — сказал инспектор. «Но мы надеемся на честный и откровенный ответ». «В таком случае я подожду, пока вы мне точно не скажете, что этот дом имеет непосредственное отношение к убийству. Тогда и поговорим. Хоть я и сиделка, можно сказать, прислуга, но я живу в доме уже несколько лет и не сделаю ничего, что может повредить хозяевам». «А может?» — проникновенно спросила Апраксина. «Вы о чем?» «О том, что вы знаете о хозяевах что-то такое, что может заинтересовать полицию». «Возможно, да, а возможно и нет», — повторила девушка ранее сказанные слова инспектора. «Задавайте ваши вопросы о деле, получите ответы, а уж делать выводы будете сами. Это ведь ваша работа, или нет?» «Так вы, значит, служили в израильской армии», — сказала Апраксина. «Да, служила. В Израиле существует воинская обязанность и для девушек». что это до сих пор заметно. — Что-то такое есть, — неопределенно ответила графиня, про себя подумала. — У тебя, девушка, характер солдатский. Раз-два и отрезала. Но при этом ты, милая, и сама не заметила, что сказала больше, чем хотела. И тут же Апраксина повернулась к инспектору. «Я думаю, мы не будем требовать от Анны, чтобы она поступалась своими принципами. В сущности, она сказала нам все, что имеет отношение к объявлению в русской мысли. Не так ли, инспектор?» Инспектор Миллер понял, что допрос надо заканчивать, поднялся и поспешил откланяться. Проводив его до калитки, Апраксина вернулась под каштан, и предложила девушкам еще посидеть в саду, пока она приготовит для всех обед. «Вы ведь не должны сегодня же явиться в дом княгини?» — спросила она. «Нет. Я же говорила, моя работа начнется только завтра». «Ну так, проведите этот день у меня в гостях вместе с вашей сестрой. Я вас приглашаю». «Хорошо, мы принимаем ваше приглашение. Хотя вообще-то я хотела бы сходить в храм на вечернюю службу». Когда я с бабушкой Ниной, мне это не всегда удается. Вы имеете в виду русский православный храм? Храм на Линкольнштрасса или другой? Да, храм новомучеников российских. Так это совсем близко отсюда. Я вас свезу туда на машине. О, это было бы прекрасно. У меня подарки из монастыря для владыки Марка и для нашей старосты Юлии Алексеевны. — Понятно. Вас просили доставить подарки с Аказии. А я уж подумала, что вы прихожанка нашего храма. — Так оно и есть, ведь я православная. А в этом и причина того, что мне пришлось уехать из Израиля. Я ходила, конечно, на службы в Гефсиманский монастырь, но вот покреститься я там не могла, чтобы не подводить монахинь. Меня крестил уже здесь владыка Марк. «А вас, Лия, не смущает, что Анна стала православной?» «Мы не ведем сестрой религиозных войн, если вы об этом. Похвально. Хорошо, девушки, теперь отдыхайте, а я пойду возиться на кухню». «Мы вам поможем». «Сразу же вызвалась Лия». «Нет, нет, ни в коем случае», — притворно испугалась Апраксина. «У вас ведь, Лия, нет разрешения на работу». «Вы представляете, что мне скажет инспектор, если узнает, что я использовала вас на своей кухне по-черному?» «А что он скажет, если узнает, что вы готовили обед двум великовозрастным девицам?» «Спросила Анна и поднялась с кресла. Показывайте, где у вас кухня». Втроем они быстро и ловко почистили и нарезали овощи и поставили их тушиться в духовку. В ожидании обеда вернулись под каштан и продолжили беседу. «Поскольку, девушки, вы не хотите говорить о доме княгини Нины Махарадзе и о порядках в нем, может быть, вы расскажете мне о старой княгине, о бабушке Нине? У меня сложилось впечатление, что она вам обеим очень нравится». «О, бабушка Нина! — воскликнула Лия. — Это особенный человек, это уникум. «Ей через две недели исполнится ровно сто лет», — перебила ее Анна. «Я везу для нее подарок, которому она очень обрадуется, написанную на Елеоне икону святой равноапостольной княгини Нины, ее небесной покровительницы. А осветила я ее на гробе Господнем». «Достойный подарок», — заметила Праксина. «Старая княгиня верующий человек?» «Очень. Но в церкви она давно не бывает. Иногда сам архиепископ Марк, а иногда отец Николай приезжают ее исповедовать и причащать. А отметила про себя этот факт. И владыка Марк, и отец Николай оба были ее старые и добрые знакомые. Анна же продолжала рассказывать, и голос ее становился все теплее. «Бабушка Нина умна, образована, и у нее такой молодой, озорной характер...» Однажды княгиня Кето позвонила ей снизу по телефону. Я в это время была в саду, а бабушка Нина сидела на балконе. Пока она брала свою палку, пока поднималась с кресла, княгиня Кето надоела ждать, и она повесила трубку. Когда я шла наверх, она перехватила меня и возмущенно спросила, «Почему старая княгиня не берет трубку, когда она звонит?» Я поднялась наверх и передала эти слова бабушке Нине, и вы знаете, что она мне ответила? «Передай, — говорит моей невестке, — что мне не семьдесят лет, чтобы, сломя голову, мчаться к телефону. Как вам это нравится?» «Очень нравится», — засмеялась Апраксина. «Расскажите еще что-нибудь о ней, Анна». Ли ее поддержала. «Расскажи, Аня, как ты заставила бабушку Нину вести светскую жизнь Мм, это потрясающая история! Вам понравится!» «Но сначала мы посмотрим, не готовы ли уже наши овощи», — сказала графиня, поднимаясь с кресла. «Не знаю, понравится ли вам моя скромная стряпня». «Главное, чтобы на столе стояли перец и соль», — сказала Лия. «Ну, это найдется!» «Есть и сушеный красный перец, и маринованный блеск!» — сказала Лия. «С перчиком любая еда становится съедобной!» Они пообедали, отнесли посуду на кухню и поставили ее в посудомоечную машину, а потом вернулись под каштан, пить послеобеденный чай и слушать рассказ Анны.